ТГБ Продакшн представляет Тала Тоцка «Забудь меня, эй!» Глава первая Мальчик плакал громко, с надрывом. Он стоял такой маленький и беспомощный, посреди громадного залитого ярким светом торгового центра, что у Саши невольно сжалось сердце, она совершенно не переносила детский плач. Стоило ей увидеть очередного ревушку, размазывающего по щекам горькие слезы, она готова была сразу бросаться утешать маленького плакальщика, останавливали лишь грозные лица возвышающихся рядом родительниц. Вот и сейчас Александре тут же захотелось подбежать и утешить плачущего малыша. Она с трудом сдержалась. Там и так собралась целая толпа. Обступили ребенка. Сейчас придет охрана, найдутся потеряшкины родители, и все закончится хорошо. Не сам же он пришел в торговый центр. Но внутри что-то противно зудело и ныло, не давая спокойно пройти мимо. Дашка такая же, вон уже сопит, поглядывает жалостливо то на мать, то на малыша. «Мама, а почему мальчик плачет?» Наверное, потерялся Дашуль, потянула дочь за собой. Но тут зазвонил мобильный, и Саша выпустила руку дочери. А когда опомнилась, Дашка уже что-то втолковывала мальчугану и трясла перед ним своим когда-то белоснежным игрушечным котенком. Мальчик смотрел на Дашу, как зачарованный. Сашка вздохнула и направилась к ним. «Маленький, года три, светленький и сероглазый, светлячок». Она невольно улыбнулась, глядя, как тот трет глаза кулачком, а затем обеими руками хватается за котенка. Пробралась к детям и присела возле нового приятеля дочери. «Мы вызвали полицию», — сообщила ей дама с губами, занимающими едва ли не треть лица. Саша глянула на них и внутренне содрогнулась. «Ваша девочка молодец! У меня так и не получилось его успокоить!» «Неудивительно!» Тут и взрослый обрыдается. Александра навесила беззаботную улыбку и повернулась к мальчугану. «Как тебя зовут?» «Илья!» «Илюшка, ты здесь с мамой?» Малыш мотнул головой, Снова принялся подозрительно всхлипывать, и Сашка мысленно себя обругала, нашла, о чем спрашивать. — Где ты сегодня был? Расскажи, чем занимался? Она гладила светлую головку, острые плечики, и жалость снова затопила до самых краев. Неожиданно для себя она обняла Илюшу, и малыш доверчиво к ней потянулся, прижимая к груди обеими руками бывшего Дашкиного котенка. «Этот мальчик!» — послышалось сверху, Александра подняла глаза. Над ней нависали двое охранников торгового центра и полицейский. Быстро полиция приехала. Но полицейский повел себя более чем странно. Он присел возле них и оттащил малыша от Саши. «Илюха, ты что здесь делаешь? Где папа?» Илья взвыл, отпихнул руки незнакомого дядьки и снова прижался к Сашке. «Вы знаете его родителей?» — осторожно спросила, успокаивающе поглаживая ребенка. «Да, мы знакомы с его отцом», — кивнул полицейский, принимаясь листать телефонную книгу смартфона. Рылся недолго и уже через минуту радостно говорил в трубку. «Роман, ну слава богу, тут твой сын по плазе один бродит, меня ребята вызвали. Ты его с Ниной Андреевной оставлял. Странно». «Ладно, разберемся». Дальше он слушал невидимого романа, а затем заговорил уже более обеспокоенно. «Вот засада. Я только на дежурство заступил. Что же мне его в отделение вести А больше забрать некому». Сашка посмотрела на доверчиво жавшегося к ней малыша и неожиданно предложила, помахав у полицейского перед глазами. «Давайте я его к себе заберу. Вы ведь протокол еще не составляли?» «Скажите этому Роману, я свой паспорт оставлю, а он, как сможет, тогда и заберет Илюшу». Слышал короткий ответ, и полицейский согласно кивнул Александре. Судя по его облегченному вздоху, тот самый Роман был не против. Саша полезла в сумочку за паспортом, но страж порядка ее остановил. «Подождите, я вас отвезу». Снова вслушался в трубку, а затем протянул телефон Сашке. «Возьмите, он хочет с вами поговорить». «Здравствуйте, Роман. Отпустите Илюшу ко мне. Не волнуйтесь, у меня дочки шесть лет, они уже подружились». «Здравствуйте, добрая фея». Услышала она низкий голос с хрипотцой. Едва не выронила телефон. Ноги подкосились. Огромные эскалаторы опасно закачались, грозясь обрушиться на нее всей своей мощью. Саша почувствовала, что слабеет, и схватилась за полицейского, чтобы не упасть. Она сразу узнала этот голос. Разве его можно с кем-то спутать? «Вы не представляете, что сейчас для меня делаете. Я в другом городе. Буду ближе к ночи. Илья гулял с няней, но мне только что позвонили из больницы. Ее забрала скорая, и я совсем в безвыходном положении. Спасибо, что возьмете сына к себе». «Кстати, я не представился. Меня зовут Роман, а вас?» «Эй! Меня зовут Эй!» «Александра!» — еле выдавила, все еще цепляясь за рукав полицейского. «Еще раз благодарю вас, Александра. Передайте телефон Олегу». «Он все такой же», — говорит резко, отрывисто. «Сразу хочется вытянуться в струнку и взять под козырек». Или руководитель, или просто такие дурные манеры. Значит, роман. Олег что-то обсуждал по телефону с Романом. Дети усаживали котенка на перила. Потом Роман захотел поговорить с сыном. Саша отошла в сторону, пытаясь справиться с собой, но получалось неважно. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Интересно. У молодых бывают инфаркты. Мысли неслись потоком. Кровь стучала в ушах. Ее накрывало то горячей волной, то арктическим холодом. И Саша лишь по губам поняла, что хочет от нее Олег. Адрес. Он спрашивает у нее адрес. Ну, конечно, они ведь не знакомы. Откуда ему знать, где она живет? Надо срочно брать себя в руки, а то уже Дашка тревожно вглядывается в лицо. Не хватало еще детей напугать. Александра присела на негнущихся ногах, взяла дочь и Илью за руки, И насколько смогла, выдала весело. «Дашуль, а давай пригласим Илюшку в гости? Я только что говорила с его папой, и он разрешил. Илья, ты поедешь с нами, дядя Олег нас отвезет. Можем испечь апельсиновое печенье, а потом приедет папа илюши и заберет его домой». И только сейчас поняла, что через несколько часов встретится с Романом лицом к лицу. Господи! Она ведь сама себя убедила, что они больше никогда не увидятся. Откуда-то взялась такая уверенность. А с другой стороны, за семь лет их дороги так ни разу и не пересеклись. Сашка давно решила для себя, что они вращаются по разным орбитам. Откуда же он взялся? Олег посматривал на нее с некоторым сомнением. Да она сейчас и сама бы на себя так посматривала. Глядишь, еще и не доверит ей ребенка. И надо же, чтобы из всех детей в торговом центре она наткнулась именно на его сына. Внутри натянулась струна. И Сашка внезапно даже разозлилась на себя. Нужно было пройти мимо. Олег в любом случае не бросил бы мальчика. — Это не ты к нему подошла, а Дашка. — Дашка, прекрати, у него семья, сын, у него все хорошо. А ты что думала? Саша зажмурилась, чтобы случайно подкатившие изнутри слезы не выплеснулись наружу. Глубоко задышала и, взяв дочь за руку, направилась к выходу. Илью Олег нес на руках. Доехали быстро, полицейский автомобиль на дороге имел явные преимущества. По пути не разговаривали. Олег смотрел на дорогу, а Саша безуспешно пыталась унять бушевавшие в развороченной душе чувства. Олег вошел с ними в квартиру, осмотрелся, и Саша понимала, что ему необходимо оценить обстановку. Все правильно, он оставляет мальчика с незнакомкой, а между тем ответственность за ребенка по-прежнему лежит на нем. Предложила кофе, втайне оттягивая момент, когда останется сама, и сил сопротивляться воспоминаниям к тому времени не будет никаких. Дети уселись смотреть «Король лев», Они с Олегом обменялись номерами телефонов, тот записал данные паспорта, и уже стоя в дверях, Саша спросила, «А как фамилия вашего Романа, точнее, Илюши?» «Яланский». «Роман Яланский. И что?» «А то, что он тебя не узнал, ты его голос узнала, а он твой нет». 7 лет назад Сашка возвращалась домой, когда уже стемнело. Они с Викой засиделись допоздна. Можно было остаться у подруги ночевать, но Сашка не любила ночевать не дома. Это удивительно, как быстро съемная квартира стала для нее домом. Но теперь Саша в гостях даже уснуть толком не могла. Она и в родительском доме теперь полночи могла пролежать без сна. Все было не так эту квартиру саша сняла сразу как начала работать в аудиторской компании куда позвала ее куратор анна матвеевна какие такие способности анна с ходу углядела в сашке для той осталась загадкой но талант к цифрам у александры погодиной имелся и это было неоспоримо она их читала они были для нее живые Сашка не могла объяснить, как, но нестыковки в длинных простынях сводных ведомостей выхватывала интуитивно. «Переводись на заочное и иди работать в мою фирму, я тебя подучу. Походишь на семинары и за год станешь таким специалистом, каким университет тебя за пять лет не сделает», — сказала Анна и оказалась права. Родители сначала подняли шум, но затем смирились поняв, что дочь учебу бросать не собирается. А диплом в университете дают одинаковый и дневникам, и заочникам. Отец уступил давно обещанную машину, которую Сашка старалась водить очень аккуратно. Он хоть и усадил ее за руль чуть ли не с первого класса, но отдавал ключи с таким обреченным видом, словно это не обычный видавший виды Ланос, а как минимум Бентли, если не Порш Каен. Сашка понимала, что таким образом родитель пытается удержаться в прежнем авторитетном пространстве и делала вид, что у него все получилось. Александра была крайне дисциплинированным водителем. Вот и сейчас она не сорвалась на желтый, как опытные лихачи, а терпеливо ожидала, пока загорится зеленый свет. Лучше бы не ждала. И двери заблокировала. Он валился на переднее сиденье, как раз, когда светофор мигнул зеленым. Сашка так и помертвела, увидев залитую кровищей физиономию. — Давай, подруга, жми! — прохрипел ее странный пассажир и откинул голову на спинку сиденья. — Вы кто? — Сашка тронулась с места, лихорадочно соображая, что ей теперь делать. — Что вам от меня нужно? — Езжай и помалкивай! — снова прохрипел тот. Саша метнула быстрый взгляд и ужаснулась еще больше. Одежда незнакомца вся была в крови. Рукой он зажимал плечо, из которого, по-видимому, кровь и хлестала. А если он сейчас тут умрет, у нее в машине? Вас вести в скорую или в милицию? А лучше сразу в морг, сбыть с рук и дело с концом. Незнакомец попытался оторвать голову от спинки, но застонал и тут же рухнул обратно. «Не вздумай вести меня в ментовку. И в больницу нельзя, это огнестрел». «Но вам же нужен врач!» «Слушай, помоги мне!» Пассажир то ли проговорил, то ли простонал. «Я заплачу. Нормально заплачу». «Вы что, ограбили банк?» Незнакомец как-то жутко скособочился и затрясся, попеременно выдавая отрывистые хрипы. И Сашка догадалась, что он смеется. Звучало это все довольно зловеще. — Считай, что так. Только я не грабитель, я по справедливости. Как Робин Гуд, отбираете у богатых и отдаете бедным. Она уже успокоилась и вела автомобиль прямо и ровно. Не отдаю, в основном себе оставляю. Можно было остановиться, выскочить из машины и позвать на помощь, Но почему-то она так не сделала. Что-то внутри ей подсказывало, что молодой человек, а даже по избитой физиономии было видно, что он молодой, скорее жертва и попал в беду. Если он говорит, что ему нельзя в милицию, может и правда не стоит вмешиваться. Эй, это всего лишь разборки по бизнесу. Вдруг позвал Робин Гуд, словно отвечая на ее немой вопрос. Никакого криминала. Просто помоги, я отблагодарю. А Сашка уже знала, что не поедет ни в милицию, ни в больницу. Осталось провести его в квартиру незаметно от соседей и понять, во что она только что вляпалась.